Андрей Рублев. Около 1370-1430 годов. В страшные времена войн и усобиц XIV-XV веков на Руси появился великий иконописец Андрей Рублев. Сохранилось представление о Рублеве как о человеке доброго, смиренного нрава, исполненного радости и светлости. Ему была свойственна большая внутренняя сосредоточенность. Все созданное им — плод глубокого раздумья. Окружающих поражало, что Рублев подолгу пристально изучал творения своих предшественников, относясь к иконе как к произведению искусства. Хотя имя Рублева упоминалось в летописях в связи с строительством различных храмов, Как художник он стал известен лишь в начале XX столетия, после реставрации в 1904 году Троицы, главнейшей святыни Троицы Сергиевой Лавры, самого совершенного произведения древнерусской живописи. После расчистки этой иконы стало понятно, почему Стоглавый собор постановил писать этот образ только так, как его писал Рублев. Только тогда начались поиски других произведений художника. Андрей Рублев родился в конце 60-х годов XIV века в небольшом городке Радонеже, неподалеку от Троицы Сергиевой Лавры. По всей вероятности, в юности Андрей был послушником этого монастыря, а потом принял сан монаха. Во время Куликовской битвы в 1380 году Рублев уже входил в княжескую артель мастеров, которая переходила из города в город и занималась строительством и украшением церквей. В то время на Руси возводилось много церквей, в каждой из которых должны были работать иконописцы. Невозможно последовательно проследить творческий путь Рублева, потому что древнерусские художники-иконописцы никогда не подписывали и не датировали свои работы дошедшие до нас исторические свидетельства о жизни и творчестве Андрея Рублева, крайне бедны хронологическими данными и во многом противоречат друг другу. Вот первое, где говорится о том, что Феофан Грек, Прохор Городца и Андрей Рублев начали работу над иконостасом Благовещенского собора Московского Кремля. «Той же весны, чаша подписывайте церковь в каменную святое Благовещение», на князе великого дворе. Не ту уже не стоит, а мастер и бяху, феофан и конник Грчин, да Прохор старец городца, да чернец Андрей Рублев, до да того же лета и конча шаю. Исследователи установили, что Рублев написал для собора одну из лучших своих икон — преображение. Об этом пишет и Лазарев. Особенно хорошо преображение, выдержанные в холодной серебристой гамме. Надо видеть в оригинале эти серебристо-зеленые, млахитово-зеленые, фисташковые и белые тона, тонко гармонирующие с ударами розовато-лилового, розовато-красного и золотистой охры, чтобы по достоинству оценить исключительный колористический дар художника. Только прирожденный колорист мог так умело обыграть эти различные оттенки зеленого, образующие гамму редкой красоты. По-видимому, к тому же времени относится и исполненный Рублевым настоящий памятник книжного искусства, Евангелие Хитрово. Это название рукопись получила по имени Боярина, которому она принадлежала в XVII веке. Рукопись выделяется безупречностью выполнения. Миниатюры, заставки, фигурки зверюшек, букв — Это особый мир, где все живет, все одухотворено. Здесь много выдумки, юмора. Все проникнуто глубоко народным простодушием, каким веяны наши русские сказки. Мягко вьются линии орнаментов, напоминающие стебли трав, формы листьев, цветов. Ощущение радости и непринужденности создают легкие светлые краски. Лазоревая голубизна сочетается с нежной зеленью, Олеет киноварь и поблескивает золото. Самая замечательная миниатюра «Евангелие хитрово» — это изображение ангела в качестве символа евангелиста Матфея, считает Алпатов. В этом светлом видении юношеской чистоты ярко проявилась неповторимость художественного дара Рублева. Снова, как в иконе «Преображение», Мотив круга имеет определяющее композиционное значение. Мастер превосходно решил трудную задачу. Он так замкнул крылатого кудрявого юношу круглым обрамлением, что оно придает широко шагающей и парящей фигуре спокойствие и завершенность. Ученые предполагают, что такая драгоценная рукопись, как «Евангелие хитрово», могла быть создана на средства великого князя или самого митрополита. Во втором сообщении 1408 года говорится о том, что мастера Даниил Черный и Андрей Рублев отправлены расписывать Успенский собор во Владимире. «Того же лета мая начата подписывать и церковь каменную великую сборную Святая Богородица» Иже же в Владимире по князя Великого, а мастеры — Данила и Конник, да Андрей Рублев. Владимирский Успенский собор особо почитался в Древней Руси, и великие князья московские не переставали заботиться о его убранстве. Так произошло и в 1408 году, когда великий князь Василий Дмитриевич, сын Дмитрия Донского, повелел заменить новыми фресками утраченные части его росписей XII века. Сохранившиеся фрески представляют фрагмент грандиозной композиции страшного суда, занимавшей западную стену храма. Анализ стилистических особенностей помог ученым определить группу изображений, принадлежащих Рублеву. В них ощущаются артистизм, музыкальность линии, грациозность юношески прекрасен трубящий ангел, вдохновенно решителен Петр, увлекающий праведников в рай. Трактовка сцены страшного суда и ее эмоциональный настрой необычный. Здесь нет ощущения ужаса перед страшными карами и торжествует идея всепрощения, просветленное настроение. В этом ясно ощущается мировосприятие Рублева. Алпатов пишет, «Исключительное место в творчестве Рублева во всей древнерусской живописи занимает образ трубящего ангела, возвещающего близость страшного суда. Сама фигура отличается изяществом и легкостью, она невесомо парит в пространстве. Лицо ангела решительно не похоже на принятый в церковной иконографии тип. Художник повернул его голову почти в профиль, и это придает ему необычный в практике церковной живописи облик. В нем есть и изящество, и возбуждение, и почти кокетливая улыбка на устах. Древнерусский мастер достигает здесь выражения той ступени самостоятельности человека, которая в то время была чем-то неслыханным. Недаром это единственный в своем роде образ в творчестве Рублева. Долгие годы исканий, которые проявились уже во фресках Успенского собора, нашли завершение в образах так называемого Звенигородского чина. В них Рублев обобщил размышления своих современников о моральной ценности человека. Звенигородский чин – это часть иконостаса, созданного для одного из звенигородских храмов. Время создания этого иконостаса точно неизвестно. Сейчас от росписей в соборах сохранились только фрагменты, а из икон дошли лишь три. Они были обнаружены в 1919 году советскими реставраторами. Их создателем, писал о Зевенигородских иконах, Грабарь, первый исследователь драгоценной находки, мог быть только Рублев. Только он владел искусством подчинять единой гармонизирующей воле эти холодные розово-сиренево-голубые цвета, только он дерзал решать колористические задачи, бывшие под силу разве лишь венецианцам, да и то сто слишком лет спустя после его смерти. Из всего монументального замысла Рублева сохранились только поясные изображения Спаса, архангела Михаила и апостола Павла. Несмотря на то, что от Спаса дошли только лик и часть одежды, Всякий испытывает силу воздействия его проницательного взгляда. Это произведение показывает нам, как представлял себе художник идеальный характер человека. Внешний и внутренний облик Спаса глубоко национален. Он полон энергии, внимания, благожелательности. Апостол Павел дан художникам как сосредоточенный философ-мыслитель. Широко и мягко очерчена его фигура, полны сдержанного звучания серовато-сиреневый и с голубым тона его одежд. Совсем другой замысел лег в основу нежного образа архангела Михаила. В нем Рублев воспел тихое лирическое раздумье поэта. Мы забываем о том, что это ангел, то есть существо бесплотное, небесное. Так обаятельна в нем земная красота человека переданные Рублевым. Как плавные очертания задумчивые фигуры Архангела, сколько юной прелести в округлости его лица, как тонко отражают розовые и голубые тона его одежд, светлый мир его чувств. Пока иконописцы работали во Владимире, на Москву двинулось войско татарского хана Едигея. Не сумев взять Москву, Татары сожгли множество городов, и в том числе Троицкий монастырь. Настоятелем монастыря был игумен Никон. Он с большим рвением принимается за восстановление и украшение монастыря. На месте деревянного храма возводится в 1423-1424 годах белокаменный. В середине 20-х годов Даниил Черный и Андрей Рублев были приглашены Никоном расписать новый каменный собор Святой Троицы. Эти работы Рублева относятся к 1425-1427 годам. Рублёв написал главную икону монастыря, знаменитую Троицу. Три ангела — Бог-отец, Бог-сын и Бог-дух — вписаны художником в треугольник и круг. Линии крыльев и одежд — перетекают одна в другую, как мелодии, и рождают чувство равновесия и радостного покоя. Особо поражает общая светозарность иконы. Художник нашел идеальные пропорции не только в решении фигур композиции. Совершенны также отношения светлых тонов, не вступающих в борьбу с контрастными темными цветами, а согласно и тихо поющих с ними гимн радости бытия. Это мерцание цвета позволяет художнику достичь поистине симфонического звучания оркестра красок палитрой. Чуть-чуть поблескивает стертое старое золото на темном от времени левкасе. Мудрое переплетение форм, силуэтов, линий, прочерков посохов, округлости крыльев, падающих складок одежд, сияющих нимбов — все это вместе со сложной мозаикой цвета Создает редкую по своеобразию гармонию, благородную, спокойную и величавую. И только два черных квадрата на фоне, вход в дом Авраамов, возвращают нас к сюжету Ветхого Завета. Светоносность Троицы настолько разительна, что иные иконы экспозиции Теретиковской галереи кажутся темными и красно-коричневыми. Вскоре после завершения работ в Святой Троице, по-видимому, умер Даниил, похороненный в Троице-Сергиевом монастыре. Потеряв своего друга, Рублев вернулся в Андроников монастырь, где выполнил свою конечную, то есть последнюю работу. Если верить Епифанию Премудрому, Рублев принимал участие не только в росписи церкви Спаса, но и в ее построении. Эта церковь была возведена около 1426-1427 года. Вероятно, ее фрески были написаны в 1428-1430 годах. Рублев скончался 29 января 1430 года в Андрониковом монастыре в Москве, который сейчас носит его имя. В 1988 году, году тысячелетия крещения Руси, русская православная церковь причислила Рублева к лику святых. Он стал первым художником, который был канонизирован христианской церковью.